которая этого действительно требовала, убедив ее содействовать браку Алёши с ее падчерицей. Так, по крайней мере, я заключал по прежним простодушным рассказам Алёши, которые хоть что-нибудь да мог же заметить. Мне все казалось тоже, отчасти из тех же рассказов, что князь, несмотря на то, что графиня была в его полном повиновении, имел какую-то причину бояться ее. Даже Алёша это заметил. Я узнал потом, что князю очень хотелось выдать графиню, за кого-то замуж, и что отчасти с этой целью он отсылал ее в Симбирскую губернию, надеясь приискать ей приличного мужа в провинции. Я сидел и слушал, не зная, как бы мне поскорее поговорить гласно, на глаз с Катериной Федоровной. Дипломат отвечал на какой-то вопрос графине о современном положении дел, о начинающихся реформах и о том, следует ли их бояться или нет. Он говорил много и долго, спокойно и как власть имеющий. Он развивал свою идею тонко и умно, но идея была отвратительная. Он именно настаивал на том, что весь дух этот, то есть дух реформ и исправлений, слишком скоро принесет известные плоды, что увидя эти плоды, возьмутся за ум, и что не только в обществе, разумеется, в известной его части, пройдет этот новый дух, но увидит по опыту ошибку, и тогда с удвоенной энергией начнут поддерживать старые, что опыт, хоть бы печальный, будет очень выгоден, потому что научит, как поддерживать это спасительное и старое, принесет для этого новые данные, и, следственно, даже надо желать, чтобы теперь поскорее дошло до последней степени неосторожности. Без нас нельзя, — заключил он, — без нас ни одно общество еще никогда не стояло. Мы не потеряем, а напротив еще выиграем. Мы всплывем, всплывем, и девиз наш в настоящую минуту должен быть «Чем хуже, тем лучше». Ася улыбнулся ему с отвратительным сочувствием. Оратор был совершенно доволен собой. Я был так глуп, что хотел было возражать, сердце кипело во мне. Но меня остановил ядовитый взгляд князя. Он мельком скользнул в мою сторону, и мне показалось, что князь именно ожидает какой-нибудь странной юношеской выходки с моей стороны. Ему, быть может, даже хотелось этого, чтобы насладиться тем, как я себя скомпрометирую. Вместе с тем, я был твердо уверен, что дипломат непременно не заметит моего возражения может быть, даже и самого меня, мне скверно стало сидеть с ними, но выручил Алёша. Он тихонько подошёл ко мне, тронул меня за плечо и попросил на два слова. Я догадался, что он послом от Кати. Так и было. Через минуту я уже сидел рядом с ней. Сначала она всего меня пристально оглядела, как будто говоря про себя «вот ты какой!», и в первую минуту мы оба не находили слов для начала разговора. Я однако ж был уверен, что если стоит только заговорить, чтобы уж и не останавливаться хоть до утра, какие-нибудь пять-шесть часов разговора, о которых рассказывала Лёша, мелькнули у меня в уме. Лёша сидел тут же и с нетерпением ждал, как то мы начнём. Что ж вы ничего не говорите? начал он с улыбкой, смотря на нас. Сошлись и молчат. Ах, Лёша, какой ты. Ну сейчас, отвечала Катя. Нам ведь так много надо переговорить вместе. — Иван Петрович, что не знаю, с чего и начать. Очень поздно знакомимся. Надо бы раньше, хоть я вас и давным-давно знаю, и мне так хотелось вас видеть. Я даже думала вам письмо написать. — О чем? — спросил я, невольно улыбаясь. — Мало ли о чем? — отвечала она серьезно. — Вот хоть бы о том, правду ли он рассказывает про Наталью Николаевну, что она не оскорбляется, когда он ее в такое время оставляет одну. Ну, можно ли так поступать, как он, ну? Зачем ты теперь здесь? Скажи, пожалуйста. Ах, боже мой, да я сейчас и поеду. Я ведь сказал, что здесь только одну минутку пробуду. На вас обоих посмотрю, как вы вместе будете говорить, а там и туда. Что мы вместе? Ну вот и сидим, видел. И всегда-то он такой. И бавила она слегка краснее, и указывая мне на него пальчиком. Одну минутку, говорит, только одну минутку. А смотри, что до полночи просидел. Потому что поздно. Она говорит, не сердится, она добрая, вот как он рассуждает. Ну хорошо ли это, ну благородно ли? Да я, пожалуй, поеду, — жалобно отвечал Лёша. Только мне бы хотелось очень побыть с вами. А что тебе с нами? Нам, напротив, надо о многом наедине переговорить. Ты да послушай, ты не сердись. Это необходимость, пойми хорошенько. Если необходимость, то я сейчас же, чего тут сердиться? Я только на минуточку клевенький, а там-то часы к ней. Вот что, Иван Петрович. Продолжал он, взяв свою шляпу. — Вы знаете, что отец хочет отказаться от денег, которые выиграл по процессу Сахменива?